Закричала она глухо кашляя. — Пусти, бабусю, переночевать, сбились дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе. А что вы за народ? Да народ не обидчивый, богослов халява, философ брут, и ритор Гробец. Не можно, проворчала старуха. У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще все какой рослый и здоровый народ!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 И сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и заподнив крыши, но нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого кныши, что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками. Однако же философ скоро сыскался, как поправить своему горю. Он прошел, посвиствуя раза три по рынку, перемигнулся на самом конце с какую-то молодою вдовою в желтом очипке, продававшую ленты ружейную дробь и колеса, и был того же дня.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 Да не забудь, мой голуби, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и, особенная ситрина, то при случае прислал бы. Здесь, на базарах, и не хороша, и, дорога, а ты, Евтух, дай молодцам по чарке горелки, да философа привязать, а не то как раз удерет. Вишь, чертов сын, подумал про себя философ.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 — Не спрашивай, — говорил протяжный резонер, — пусть его там будет, как было. Бог уж знает, как нужно. Бог все знает. — Нет, я хочу знать, — говорил Дорж, что там написано в тех книжках. Может быть, совсем другое, чем у Дьяка. — О, боже мой, боже мой, — говорил этот почтенный наставник. — И на что такое говорить?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 что нужно отправляться далее в дорогу. Взмастившись в брику, они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которые слова и смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесивши большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся чистокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами.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 Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы, но как он не пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Вместо дома представлялся ему медведь, из трубы делался ректор. Философ махнул рукою и пошел спать.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 Яблоки, сбиваемые ветром, скатывались в самый панский двор. С вершины велась по всей горе дорога, и, опустившись, шла мимо двора вселения. Когда философ измерил страшную круть и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чуду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом.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 «Как же ты познакомился с моею дочкой? «Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, сколько не живу на свете. сурым, чтоб не сказать непристойного». «Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?» Философ пожал плечами. Бухово знает, как это растолковать».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 Верно, уже не даром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело. Я бы сказал на это, Вашей милости, а ну, конечно, всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может, по соразмерности, только сюда приличнее бы требовалось дьякона или, по крайней мере, дика Они народ толковый и знают, как все это уже делается, а я... Да у меня и голос не такой, и сам я черт знает, что никакого виду с меня нет.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 За вечерей сколько не старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшуюся по небу. «А, ну, пора нам, пан Бурсак, сказал ему знакомый седой казак, поднимаясь с места вместе с Дорошем. Пойдем на работу. Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь. Опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один,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 Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. Здравствуй, небоже!» — боже, произнес он увидев Хаму, остановившегося с шапкой в руках у дверей. Что, как идет у тебя? Все благополучно? Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку да и у Лепетовой куда ноги несут. Как так?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 пичь тебе в язык, проклятый Кнур!» — подумал философ и, встав на ноги, сказал, «Пойдем!» Идя дорогою, философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал со своими провожатыми. Но и в молчал. Сам дорож был неразговорчив. Ночь была адская. Волки выли вдали целую стаи. И самый лай собачий был как-то страшен.